Но она прекрасно знала, тот, кто с ней разговаривает, опасен. Ей предложена игра. Что ж, она, Марина, обязана играть. За время плавания в мутных волнах бизнеса этому Марина успела научиться. — Мы даем вам еще немного времени, — сообщил ей абонент с плохо скрытой угрозой. — Подумайте еще. Она вздохнула и повесила трубку, пальцы побелели от напряжения, как будто в них только что была не трубка, а револьвер, и она, Марина Вязинская, играла в русскую рулетку. Впрочем, не в нее ли она и играет? Кто стоит за спиной ее абонента? Кому так необходимо стало скромное, но вполне рентабельное издательство чтиво, занимающееся в основном женскими романами? Марина откинулась на спинку кресла. Ее мучают уже месяц. С каждым звонком неведомого абонента Марина чувствует себя все ближе к пропасти. Ей страшно. Сейчас Марина понимала, ей очень страшно, потому что она не видит лица. «Посмотреть бы на тебя, опырь, может, стало бы легче», — вздохнула Марина. «Размышлять, слава богу, некогда». Работа накопилась столько, что и за неделю не разгрести. Она принялась за нее с особым рвением, чтобы отвлечься от наваждения. Он прикрыл глаза. «Чертова кукла!» «Как ты говоришь, она продолжает сопротивляться». Коровцов согнулся под тяжестью этого голоса. Но что он мог сделать с непокорным чтивом? Вяземская вела себя как последняя идиотка. «Константин Андреевич, зачем вам это дешевое издательство?» – начал он вкрадчиво. – «Вы же и так владеете целым концерном. У вас газеты, радиостанции. К тому же принадлежащее вам весть куда более сильное издательство. Может быть, нам оставить Вяземскую в покое? Задавим ее попозже. В конце концов, Вяземская не выдержит конкуренции». Он открыл глаза. Идиот, разве я могу объяснить тебе, что это его проигрыш? Вяземская глупая баба, но эта глупая баба имеет наглость сопротивляться воле владыки, а посему должна согнуться. Вопрос уже в принципе. Конечно, он прекрасно обойдется без чтива, Как обходится без этих нахалов со второй местной радиостанции, отказавшихся от его спонсорства? Но там другая история. А Вяземская раздражает его больше, поскольку тривиально и проста, в отличие от руководителя «Радио-21». Тот достойный соперник. Но что ты можешь сказать сам себе, если тебе отказывается подчиниться всего лишь баба? «Вы советовали ей не играть в мужские игры?» — спросил он, молчаливо ожидающего его решения собеседника. «Да», — кивнул тот. «И вы утверждаете, что за ее спиной никто не стоит?» «Нет». «Что ж, подумаем». Взмахом руки раб был отпущен на свободу. Обрадованный свалившимся на него счастьем, раб засеменил к выходу. Только выйдя из кабинета, он облегченно вздохнул и вытер платком вспотевший лоб. В гневе, поинтересовалась секретарша, не могу понять, че он привязался к этой дурехе Вяземской, развел руками кравцов. Такое ощущение, что у него личные отношения с этой безалаберной дамой. Секретарша хмыкнула. Он хочет власти, сказала она, а нам с вами зарплату прибавит. Я раньше подохну, безнадежно махнул рукой Кравцов. С одной стороны, безумная Вяземская, с другой бос. Как вы думаете, Лена, долго я это смогу выдержать? Обратитесь к психоаналитику, посоветовала Лена, продолжая заниматься своими делами. Придется, устало согласился Кравцов. С этими словами он отправился в свой кабинет, на двери которого висела табличка, что там. Проводит определенную часть времени заместитель концерна «Бива». «Интересно, где можно их все-таки найти?» – спросила Лиза в портрет Хемингуэя, когда за ее Ларином закрылась дверь. Через интернет не получилось. Лиза приняла этот факт и смирилась с ним. «Где обретаются проклятые сатанисты?» Но Хемингуэй ответа на этот вопрос не знал. Лиза вспомнила одну передачу. Там рассказывалось о металлистах и даже утверждалось, что будто эти самые металлисты в большинстве своем идолопоклонники. «А что, если это действительно так?» – подумала вслух Лиза. Место, где они собираются, она знала. На проспекте было малюсенькое кафе, в котором Лизин взгляд не раз отмечал наличие курток с шипами, цепей и прочих атрибутов любителей громкого музона. Сама Лиза, правда, тоже любила иногда послушать готику, но от трэша у нее, честно говоря, никогда ничего, кроме головной боли, не появлялось. А уж отечественные группы... И вовсе мало ее интересовали. Вспомнив про кафе, Лиза опять взглянула в хитро прищуренные глаза Хэма и вопросила бедного автора Фиесты, явно путая его с Оракулом, не стоит ли прогуляться в это самое кафе сегодня ближе к вечеру, дабы найти там компанию. Хэм, судя по его взгляду, идею Лизы отчего-то одобрить не спешил. Более того... Лизе показалось, что по его лицу скользнула легкая тень недоумения. Зачем этой очаровательной дурехе соваться в рассадник зла? «Да ничего со мной не случится», — попыталась успокоить старика Лиза. «Я возьму пейджер и вызову Андрюшку». Впрочем, Лиза и сама побаивалась. Публика все-таки нестандартная. Вдруг Лиза проколется в какой-нибудь момент... Но волков боятся на улицу не выходить, подболила себя Лиза. Хэм, однако, так не считал. Взгляд его из спокойного превратился в озабоченный. «Скоро я совсем дойду до финиша», — сообщила сама себе Лиза. «Если моя энергия останется нереализованной, я начну придумывать себе всякие глупости, и в конце концов портрет начнет разговаривать. Доброе утро, Лиза. Как ты спала, Лиза?» Портрет молчал. Ну и, слава богу, решила она. Налив себе чаю, Лиза устроилась в кресле поудобнее, обдумывая свой план внедрения в мафию. Как и любому разведчику, ей требовалось продумать все до мельчайших деталей, что Лиза и пыталась теперь сделать с помощью листа бумаги и шариковой ручки. Бет! Бет обернулся. Перед ним стояла Даша. Спокойная и улыбающаяся. Он уже давно не видел ее такой. «Привет!» — улыбнулся он в ответ. Дашины глаза сияли. «Ты извини, что я вчера была такой злой!» «Я и не заметил», — сообщил Бет. Он смотрел на Дашу восхищенно. «Она была самой прекрасной девушкой на свете. В этом Бет был готов поклясться. И еще...» Вчера Бет понял, что если бы Даша потребовала отдать за нее жизнь, он, не раздумывая, сделал бы это. Пошли. Девочка повернулась и направилась к школе. Смешной хвостик подпрыгивал при каждом ее шаге. Бет взглянул на часы. Сегодня впервые за много дней Даша не опаздывала. Она не выглядела изможденной. Что произошло? Даша почувствовала его немой вопрос и обернулась. «Сегодня я узнала одну важную вещь», — серьезно сказала Даша. «Понимаешь, Бет, все это скоро кончится». Она сказала это с уверенностью в своей правоте, но Беду померещилось иное — покорность жертвы, которой уже все равно, что с ней делают. Лишь бы весь этот кошмар закончился.